Переезда в дом ждали с нетерпением. Я предвкушая возможность выходить во двор, не спускаясь по лестнице, а Лужа была просто рада уехать подальше от нашей соседки. Я ее боюсь, Ри. Она каждый день спрашивает, когда мы от тебя избавимся. Потрясающая старушка. После пяти лет жизни в соседней квартире решила, что я ей чем-то мешаю. Чем именно? Загадка, на которую мы ответа не получили. Только однажды на вопрос Лу она с раздражением бросила пару слов. Спроси своего красавчика-босса. Захочет – объяснит. Естественно, у Дели никто ни о чем не спрашивал. Сегодня нам было не до этих разборок. Мы ждали Сэма для подписания договора. Потом нам останется только подтвердить заказ на грузовую машину, чтобы вывести коробки с вещами, стоящие в прихожей и ожидающие своего часа. Свобода!